Глава 11 К огромному сожалению, планы Чарли на уединение в кабинете пошли прахом. Точнее, она-то в кабинет отправилась, а вот Гомера с собой взять не получилось, потому как пернатый проводник попросту пропал. Его не было в покоях девушки. Никто из стражей, стоявших в коридоре, его не видел. И лишь распахнутое в спальне окно не тонко намекало, каким путем Гомер покинул комнату. Конечно, Шарлотту это расстроило. Она переживала за своего друга, за его состояние. Но смысла сидеть у окна она тоже не видела. Пернатый ворчун не маленький и далеко не беззащитный, так что вернется. А ей самой сейчас просто необходима тишина и она может хотя бы попытаться отдохнуть. Бакстер прав. Потом времени на отдых попросту не будет. Поэтому нужно воспользоваться случаем и хоть немного времени уделить на сон. Переодевшись в удобные брюки и черную рубашку с широкими кружевными рукавами и пышным воротником, Шарлотта, прихватив одну из книг Клокера, все же отправилась в библиотеку. Лифан оказался человеком слова и не стал откладывать в долгий ящик распоряжение о завтраке для магистра. На небольшом кофейном столике перед одним из кресел стоял поднос, на котором вмещались чайник с горячим напитком и несколько тарелок с гренками, вареными яйцами, жареным беконом. Также там были розетка с джемом и масленка со свежим маслом. Шарлотта оценила все это разнообразие и была вынуждена признаться самой себе. Аппетита у нее совершенно не наблюдалось. Поэтому, выпив чая, она с удобством устроилась в том самом кресле, за которое они прошлым вечером воевали с Лифаном. Широкое, мягкое, с обшитыми кожей подлокотниками и высокой спинкой, оно сейчас было для чародейки едва ли неудобнее любой кровати. Здесь Чарли могла убедить себя, что она занята делом. А там, в спальне, мисс Хилл только и делала бы, что предавалась мыслям о смерти Эллен. А ей этого сейчас совершенно не хотелось. Слишком свежа была рана. Слишком много боли принесла чародейке эта смерть. А еще всколыхнуло страхи Захарпа и Эмми. Шарлотте захотелось написать приобретенной сестренке, узнать, как у нее дела, как выступление в цирке, и когда она в последний раз видела Харпа. Чарли точно знала, что Эмми навещает брата, и ей бы очень хотелось узнать, как они там, в дождливом Браманде, а еще поделиться и своими заключениями на избрании. Но, к сожалению, такой возможности не было никаких писем никаких сообщений. Алруны были отрезаны от внешнего мира. Ничто не должно было их отвлекать от прохождения испытаний. Раскрытая книга выпала из рук чародейки. Шарлотта Мэри Хил погрузилась в тревожный сон, даже не заметив этого. А спустя всего полчаса в кабинете начальника Главного управления безопасности империи загремел голос Джеффри Бауэра. «Ли, это шутка?» «Никак нет, сэр». Бакстер стоял в кабинете Бауэра и очень старался не упереться плечом в ближайший книжный шкаф. С виду он был жестким, устойчивым, а главное имел дверцы, а значит книги не должны были начать падать только потому, что один широкоплечий детектив аккуратненько пристроился к нему сбоку, чтобы недолго подремать с открытыми глазами, пока начальство изволит орать. В общем, на первый взгляд это был крайне удобный шкаф. На второй взгляд, впрочем, тоже. Одно плохо. Джеффри мог не оценить столь близких отношений между его подчиненным и его же мебелью в его собственном кабинете. «Еще заревнуют», — подумал Бакстер и подавил его. Кого начальник должен был ревновать, детектив предпочел не думать. Тем более Бауэр только распалялся. Ты видел сумму? Что твоя чародейка о себе возомнила? Магистр по смерти Чарли Хилл очень здраво оценивает свои возможности, знания, умения и нашу необходимость в ее услугах, сэр. Настолько высоко оценивает, что не забыла вписать золотой молот, плюсом к своим определенно завышенным расценкам. «Вы на пару издеваетесь надо мной?» «Сэр, Еще раз, Бакстер, и я тебя прибью». «Без шуток». Вдруг прекратив орать, Джеффри поднял усталый взгляд на своего сотрудника. «Вот только сэркни мне здесь с этими своими интонациями и вылетишь как пробка со службы». И плевать я хотел на все давление сверху. Кстати, мистер Бауэр, все хотел спросить. А кто смог на вас надавить? А какая разница? Главное, что все остались довольны. Ты получил хорошее место, я отличного сотрудника. А, ну пусть будет ваш покровитель. Возможность следить за тем, чтобы вы не совали свой нос туда, куда совать его не следует. Какой, ха, у меня заботливый покровитель. Ты даже не представляешь, насколько. А теперь серьезно, ответь мне, почему я должен подписать этот договор о временном сотрудничестве? Чем это Чарли Хилл лучше нашего штатного посмертника? Она магистр, пожал плечами Бакс. И даже не участвуя в расследовании, смогла дать нам несколько зацепок. Которыми, к сожалению, без талантливого смертника мы воспользоваться не сможем. Что? Вот прям увидела труп сегодня ночью и сразу дала зацепки. Бауэр недобро прищурился: А как же, в городе живет такой ценный кадр, судя по всему, а он еще ни разу не привлек ее к работе? Почему же сегодня? Бакс усмехнулся. Шарлотта со всеми присущими ей упрямством, любопытством, настойчивостью и... В общем, магистр Хилл знает о смертях участниц избрания с самого первого случая. Ей во дворце заняться больше нечем, кроме как следить за соперницами. Вы не поняли, сэр. В этот раз уважительное обращение прозвучало без всяких подоплек. Джеффри даже поморщился. Огонька ему однозначно не хватало. С самого первого случая, еще до того, как Шарлотта откликнулась на просьбу ректора Академии Одаренных и ввязалась во все эти испытания Алрун, ты хочешь сказать, что девочка точно знала, что участие в избрании может быть опасным и полезла в самую гуще событий? Есть у нее такая особенность, да. И она знает про все смерти? Более того, в двух случаях она была на месте смерти. То есть у меня нет возможности отказаться от сотрудничества с ней. Я правильно понял? Почему? Бакс даже спину выпрямил и плечи расправил. Вы, конечно, можете не привлекать магистра по смерти к расследованию, но вы точно не сможете запретить ей искать ответы. Ведь этой ночью погибла девушка, с которой Шарлотта успела подружиться. Она ее воспринимала как еще одну сестренку, за которую несла ответственность. То есть отказаться я не смогу. Ведь без договора ничто не может остановить твою знакомую от распространения информации. Хорошо ли, я понял. Джеффри поставил свою размашистую подпись на документе, и с раздражением убрал бумаги вещи. Что ж, Бакстер, я буду рад познакомиться с молодым дарованием, только что опустошившим бюджет управления на месячную зарплату всех сотрудников. Буквально с нетерпением жду нашей встречи. Как скажете, сэр. Бакс все же щелкнул каблуками, удовлетворенно кивнул, увидев кислую гримасу на лице начальника И уже уходя вдруг вспомнил. Кстати, сэр, при знакомстве с Чарли не стоит называть ее девчонкой. А что так? По возрасту она девчонка и есть. Одаренная, конечно, от того и наглость такая, но все проходит. И дерзость тоже. Боюсь, Чарли не оценит такое к себе обращение. Расстроится. А когда она расстраивается, окружающим тоже становится весьма грустно. Можете спросить у тех работников Губи, кто был сегодня ночью на месте смерти. Они вернулись в управление очень-очень грустными после стычки с расстроенной Шарлоттой. Да, об этом Джеффри Бауэр уже тоже знал. Поэтому он возмущался сейчас по поводу завышенных требований чародейки больше из вредности. На самом деле начальник Губи еще до встречи с бакстером знал что примет любые условия магистра по смерти потому что оставлять без присмотра одаренную которая смогла внушить взрослым ответственным мужчинам на службе империи их никчемность никак было нельзя свободен ли махнул рукой бауэр и дождавшись когда за детективом закроется дверь тихонько добавил и пусть хранят вас боги, вас и вашу чародейку. Больше никто не справится. Бакс, спустившись в их с и коморку, носящую гордое название «Кабинет», застал напарницу, сидящую на столе и хмуро смотрящую в окно. Алисия даже руки под грудью сложила, из-за чего больше всего сейчас напоминала детективу, нахохлившегося воробья под дождем. Вроде и мерзко, и улетать не хочется. Что случилось? Закрыв за собой дверь, Баг замер буквально на входе. Ворон. И? Странный ворон сидит у нас на окне. Бакстер медленно перевел взгляд на стекло, за которым и правда сидел ворон. Встрепанный, крупный и нахохлившийся. Он смотрел прямо в глаза чародейки и молча открывал клюв. Выглядело это как вызов. Вопрос только, на что? И давно там сидит этот комок перьев? Не знаю. Когда я пришла в кабинет, он уже был там. Стукнул клювом в окно, привлек внимание и сидит, молчит. Даже не каркой. Странно, что ты его не признала. Вздохнув, Бакс подошел к окну и открыл одну из створок, предварительно сняв с подоконника кипу папок. Ты знаешь этого ворона? Алисия была немало удивлена. Ты его тоже знаешь? Это проводник Шарлотты. Да нет. Алисия упрямо мотнула головой, глядя на то, как напарник распахивает перед вороном окно. Тот слишком разговорчивый, а этот за двадцать минут и слова не сказал. — А ты, дамочка, много видел на улице говорящих птиц? Тут же ответил ей проводник, важно входя в кабинет. И не важно, что таким странным образом. — Или ты думаешь, что я так сильно стремлюсь стать трофейным чучелом, особо нервного представителя славного управления безопасности? «Ищи дурака!» «Хорошо, я поняла. Это тот самый вор». Алисия едва слышно фыркнула. «Другой вопрос. Что он здесь делает?» «Жду Бакстера. Это же очевидно!» «Привет, пернатый ворчун!» Детектив развернулся к Гомеру и улыбнулся, похлопав себя ладонью по плечу. «Как ты?» «Чарли очень переживала за тебя. Так переживала, что я ее с ночи не видел. — Вообще-то она полночи провела с тобой. Нахмурился детектив, переводя хмурый взгляд на Алисию. — А я при чем? Чарли точно уходила к себе в комнату. Спроси этого говоруна, где она была на самом деле. — Да там она была, там. Я просто был не в состоянии общаться. Все думал, думал вспоминал где видел этот камень Перья я чуть все не растерял от волнения а когда вспомнил моей шальной хозяйки и след простыл вот я и вспомнил бакс тоже присел на край стола и внимательно посмотрел на проводника вышагивающего по подоконнику вспомнил Гомер тяжело вздохнул с топоршил перья на голове даже на мгновение расправил крылья, а затем весь как-то сдулся и даже голову повесил. И нетерпеливо подалась вперед Алисия, не сводя требовательного взгляда с источника информации. Гомер не стал вредничать. Еще раз вздохнув, он тихим, скрипучим голосом признался: «Видел я такой камень уже у Ивкаса прямо перед смертью». «Что?» Бакс резко поднялся на ноги и напрягся весь как струна. У него в голове не укладывалось услышанное. «Гомер, ты понимаешь, что говоришь?» «Слушай, я, по-твоему, прилетел, чтобы пошутить? Про Ивкаса?» «Тихо, тихо! Я просто хочу понять, уверен ли ты в том, что вспомнил?» «Уверен!» — громко каркнул проводник. «Точнее, почти уверен!» «Это как?» «Алисия!» Гомер наклонил голову на бок и покосился на чародейку из ока империи своим черным круглым глазом. «Ведь Алисия, да?» «Ага». «Так вот, девочка, ты, возможно, не знаешь, но память птиц, она несколько путанная». «Вороны, конечно, умнейшие создания, но я-то не просто какой-то там городской житель помоек. У меня в мозгах имел наглость и сначала ковыряться менталист, а затем меня немного оживила Шарлотта. Думаешь, память о моей прошлой жизни сохранилась без потерь?» «Прошлая жизнь?» Чародейка растерянно посмотрела на напарника. Алисия и не пыталась шутить или каким-то образом издеваться над Гомером. Она просто не знала его историю, поэтому не все, что он говорил, было ей понятно. Потом одними губами сказал Бакстер. — Так что ты вспомнил, друг? — Вспомнил. Да, вспомнил. Ивкаса вспомнил. Какую-то комнатушку явно из съемных. Может, постоял и двор. Может, еще какая дра в пригороде. Просто умер Ивкас в Брамонде, а в самом городе таких убогих комнатушек практически нет. Точнее, есть, конечно, но в таких райончиках... Да ты и сам знаешь. Так вот, комнатка-то, кровать, два стула, кривой грубо сколоченный стол и коврик на полу, затертый почти до дыр. Ивка сидел на кровати там часто и в руках крутил черный камушек с острыми гранями. Все вздыхал, а потом работал за столом тем и снова вздыхал, и снова камень этот дурацкий. О чем он тогда говорил, я не помню. Можете не спрашивать. Я даже не уверен, что эта комнатушка была и выглядела именно так. Может, и ошибаюсь. Но я точно уверен в одном. Когда хозяин погиб, в его кулаке был зажат этот проклятый камень. Понимаете? Черный невзрачный камень в кулаке такого одаренного. Я, как увидел малышку Эллен, С таким же камнем так чуть с ума не сошел. Подожди, подожди. А Ивкас это кто? Алисия, нервно теребя губу, заходила по кабинету. Три шага в одну сторону, упереться в шкаф, развернуться, сделать три шага в обратную сторону, чтобы едва не столкнуть подшивку дел со стула, стоявшего рядом с ее столом. Место между столами было занято Бакстером. Чародейка все думала, что если информация ворона подтвердится, и неизвестный ей Ивкас умер схожим образом, да еще этот камень, это же получается... Получается... Очень плохо получается, потому что если та короткая мысль, что посетила Алисию словно удар молнии верна, то выходит, что убийца, так ловко изводящий участниц собрания, действует уже давно. И это тогда не просто дело об убийствах аристократок, которые все еще проходят как самоубийство, так как следов внешнего воздействия на девушек нет и доказательств никаких тоже. Это тогда дело о серийном убийце. А доказательств все равно нет. Кто такой Ивкас? Как-то нервно хохотнул Бакстер, чем привлек внимание Алисии и заставил ее остановиться. «Как бы помягче сказать, Ивкас — это дядя Шарлотты, больше известен как пес императора». «Проклятые тени!» Алисия покачнулась, из-за чего ей пришлось упереться ладонью в стену. «Мы в глубокой заднице, Бакс!» «Нет, дорогая моя напарница!» В глубокой заднице мы были до этого. Если Гомер не ошибся, и обстоятельства, а главная причина смерти мистера Хила были схожи с тем, что происходит сейчас, то я даже не могу подобрать правильного слова, чтобы описать глубину той пропасти, в которую покатятся наши с тобой головы в случае провала. «Я вам больше скажу!» — решил «Подлить масло в огонь, Борон?» «Чарли еще не знает, о чем я вспомнил. А вот когда она поймет, что у нее в руках новая ниточка к разгадке смерти дяди...» Бакстер спрятал лицо в широких ладонях и обреченно застонал. «Это не пропасть. Шарлотта, что тот новенький локомотив, ринется в Брамонт, заявится в душегубку...» и душу вытрясет из Эдди, чтобы узнать все особенности дела, которые он вел. И плевать ей будет, что мужик не помнит ничего. А то, что магистр не сможет узнать у полубезумного Эдди, она вытрясет из начальника ГГУБ Браманда, И вот это точно привлечет внимание к их расследованию, как и в прошлый раз. Представив себе возможные последствия такого поведения Шарлотты Мэри Хилл, Бакс еще раз застонал. «А может, я уже умер?» «Нет!» — возмущенно каркнул Гомер. Сильно заболел. Выдвинул новое предположение детектив. «Даже не надейся!» Уволился. С сомнением протянул Бакстер. «Обойдешься!» В едином порыве воскликнули «Чародейка» и «Ворон». «Ну, нет, так нет», — хмыкнул Ли. «В таком случае...» «За работу, лентяи. Нам пора вернуться во дворец и нормально все обговорить с Чарли. А еще, Алисия, запроси опись всех улик с мест смерти Алрун. Нам нужно знать, были ли там найдены похожие камни. И лучше всего, если к тем спискам приложат опись комнат погибших. Десять минут. Кивнув, Алисия вышла из кабинета, оставив мужчин одних.